Для того, чтобы писатель или художник, исторический деятель или политик стал персонажем анекдотов, необходимо по крайней мере два условия. Во-первых, герой анекдота должен быть всем известен, во-вторых, он должен быть оригинален, не похож на других. Этим условием, помимо других известных личностей, отвечает образ Александра Пушкина, исторические анекдоты о котором Рассказывает литературовед Сергей Доценко У Пушкина было великолепное чувство юмора А сам он был человеком остроумным Большинство известных анекдотов о нем построено На той или иной остроумной фразе который тот произнёс в соответственно неожиданной житейской ситуации. Точное, неожиданное слово, каламбур, шутку или остроту, он умел ценить как никто другой. Вот один такой анекдот о Пушкине и его однокашнике по царско-сельскому лицию Антоне Дельвиге. Дельвиг, ближайший друг Пушкина, имел необыкновенную наклонность всегда и везде резать правду. Притом вовсе не обращая внимания на окружающую обстановку, при которой не всегда бывает удобно высказывать правду громко. Однажды у Пушкина собрались близкие его друзья и знакомые. Выпита было изрядно. Разговор коснулся любовных похождений Пушкина. И Дельвиг, между прочим, сообщил слух якобы правду, что Александр Сергеевич был в слишком интимных отношениях с одной молодой графиней. Так даже как поэт относился к ней только с уважением. Мой девиз резать правду, громко закончил Дыльвик. Пушкин становится в позу и произносит следующее. Бедная несчастная правда. Вскоре совершенно её не будет существовать. Её окончательно зарежет Дыльвик. На одном вечере Пушкин, ещё в молодых летах, был пьян и вёл разговор с одной дамой. Надо бы прибавить, что эта дама была рыбаем. Чем-то недовольная ответом, она сказала: "У вас, Александр Сергеевич, в глазах двоит". "Нет, сударь, не отвечал он. Рыбит. Однажды пригласил Пушкин несколько человек в тогдашний ресторан Доминика и угощал их на слова. Входит граф Заводовский и, обращаясь к Пушкину, говорит: "Однако, Александр Сергеевич, видно туго набит у вас бумажник. Да ведь я богачу вас", отвечает Пушкин. "Вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревни. А у меня доход постоянный" с 36 букв русской азбуки. Здесь за шутливой репликой Пушкина скрываются и вещи более серьезные. Дело в том, что в начале XIX века занятия поэзией и вообще изящной словесностью вовсе не было профессии. То есть тем занятием, которое могло обеспечить существование человека и его семьи. Литературные гонорары были ничтожными, или вообще не предусматривались. За издание книги автор получал доход в 10 раз меньше, чем издатель. Пушкин едва ли не первый стал бороться за то, чтобы сделать литературный труд писателя профессией. Чтобы звание поэта и занятия поэзией стали престижными в обществе, были уравнены с другими не менее важными. Для самого Пушкина занятие литературой было единственным источником книги. Доходов. Поэтому он любил говорить «Моя деревенька на Парнасе», намекая, что если у остальных доходы дают их имение, то у него только поэзия. Пушкин, участвуя в одном журнале, обратился письменно к издателю с просьбой выслать гонорар, следуемый ему за стихотворение. В ответ на это издатель письменно же спрашивал «Моя деревенька на Парнасе». Когда желаете получить деньги? В понедельник или во вторник? И все ли 200 руб. вам прислать разом или пока 100? На этот запрос последовал лаконичный ответ Пушкина. Понедельник лучше вторника, тем, что ближе. А 200 руб. лучше 100, тем, что больше. Александру Сергеевичу Пушкину предлагали написать критику исторического романа господина Болгарина. Он отказался, говоря, чтобы критиковать книгу, надо бы на ее прочесть. А я на свои силы не надеюсь. Иван Иванович Дмитриев в одной из своих посещений английского клуба на Тверской заметил, что ничего не может быть страннее самого названия. Московский англиский клуб. Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия более ещё странные. Какие же, спросил Дмитриев. А императорское человека любивое общество, отвечал поэт. Кто-то, желая смутить Пушкина, спросил его в обществе: Какое сходство между мной и солнцем? Поэт быстро нашёлся. Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть не поморщившись. Спросили у Пушкина на одном вечере про Барню, с которой он долго разговаривал. Как он её находит? Умна ли она? Не знаю, отвечал Пушкин, очень строго и без желания пострить. Ведь я с ней говорил по-французски. Соль этого анекдота в том, что французский язык для Пушкина, особенно в ситуации общения с дамой, которую он впервые видит и с которой он мало знаком, это язык прежде всего светского общения, легкого и поверхностного, несерьезного и малозначительного. Разумеется, в таком разговоре не затрагиваются серьезные темы, благодаря чему и можно было бы определить, насколько собеседник умен Пушкин или глупо. В Санкт-Петербургском театре один старый сенатор, любовник актрисы Асенковой, аплодировал ей тогда, как она плохо играла. Пушкин, стоявший близ него, свистнул. Сенатор, не узнав его, сказал: "Мальчишка, дурак". Пушкин отвечал: "Ошибся ты, что я не мальчишка". Доказательством, жена моя, которая здесь сидит в ложе, что я не дурак, я Пушкин. А что я тебе не даю пощёчины, то для того, что Посенкова не подумывал, что я ей аплодирую. Нельзя обойти вниманием и редкое остроумие Пушкина в стихотворных мелочах. Особенно в небольших шутливых стихотворениях, сочиненных на случай, экспромтом. Вот несколько таких анекдотических экспромтов. К Пушкину, как известно, нередко обращались за отзывом разные пииты и софо. Большую частью непризнанные, и гениальный поэт никогда не отказывал в этом. Вот случай с казанской поэтессы Девицей Наумовой. Наумова, сентиментальная и мечтательная, занималась также писанием стихов, которые она к приезду Пушкина переписала в довольно объёмистую тетрадь, озаглавленную Её уединённая муза закамских берегов. Пушкин, много посещавший местное общество в Казани, познакомился также с Наумовой которая как-то однажды поднесла ему для прочтения пресловутую тетрадь свою со стихами, прося его вписать что-нибудь. Пушкин бегло посмотрел рукопись и под заглавными словами наумвой Уединенная муза закамских берегов быстро написал: Ищи с умом союза, но не пиши стихов. Однажды в приятельской беседке один знакомый Пушкину офицер, некий Кандыба, спросил его: "Скажи, Пушкин, рифму на рак и рыба". "Дурак, Кандыба", отвечал поэт. "Нет, не то", сконфузился офицер. "Ну, а рыба и рак Кандыба дурак", подтвердил Пушкин. Однажды Пушкин сидел в кабинете графа С и читал про себя какую-то книгу. Сам граф лежал на диване. На полу около письменного стола играли его двое детишек. "В Саша, скажи что-нибудь экстпромтом", обращается граф к Пушкину. Пушкин мигом, ничуть не задумываясь, скороговоркой отвечает: "Дети на полу умные, лежит на диване" Граф обиделся. Вы слишком забываетесь, Александр Сергеевич, строго проговорил он. Не чуть, но вы, кажется, не поняли меня. Я сказал: дети на полу, умный на диване. Благодаря своему острому языку Александр Сергеевич наживал себе часто врагов. Во время пребывания его в Одессе жила одна вдова генерала который начал службу с низких чинов, дослужился до лажного места, хотя ничем не отличился. Этот генерал в 1812 году был ранен в переносицу, причём пуля раздробила её и вышла в щёку. Вдова этого генерала, желая почтить память мужа, заказала на его могилу богатейший памятник и непременно желал чтобы на нём были стихи. Кому же было обратиться, как не к Пушкину? Она же его знала. Александр Сергеевич пообещал, но не торопился с исполнением, хотя вдова при каждой встрече не давала ему покоя. Но вот настал день ангела генеральши. Приехал к ней и Пушкин. Хозяйка ж называется пристала с ножом к горлу. "Нет уж, Александр Сергеевич, Теперь ни за что не отделывайтесь обещаниями, говорила она, крепко ухватив поэта за руку. Не выпущу, пока не напишете. Я всё приготовила и бумагу, и чернила. Садитесь к столику и напишите. Пушкин видит, что попал в капкан. У дружужи ей, успотешу её, подумал поэт и сел писать. Стихи были мигом готовы, и вот именно какие: Никто не знает, где он рос, но в службу поступил капралом, французским чем-то ранен в нос, и умер генерал. Чем кончилась эта шутка Пушкина, неизвестно, но с тех пор генеральша оставила поэта в покое. Кажется, что не все приведённые анекдоты о Пушкине безусловно достоверны, они всё-таки создают колоритный образ поэта. Конечно, изучать биографию поэта, а тем более создавать своё мнение о личности поэта Пушкина только по анекдотам путь явно недостаточный и по-своему односторонний. Многое в анекдотах типизируется, досочиняется иногда, просто путается. Но в то же время Анекдоты помогают увидеть живой образ поэта, а не скучный бронзовый монумент. Монументы же, как известно, шутить не умеют. В нашей студии был литературовед Сергей Доценко.